Глава 13. Лина обратилась к Бранке горничной, когда та принялась по новой укладывать её волосы. А как ты попала к лорду? Все слуги в замке потомственные, гордо ответила диманица. Хозяевам этого замка служила ещё моя прабабушка, мои потомки тоже имеют на это право. Это такая большая честь? Конечно, госпожа. Отражающиеся в зеркале глаза привычно увеличились. Это наше привилегия, ведь даже сами лорды Семиречя не наследуют своим родителям. Они должны добиться всего сами. Мы, слуги, одна из самых элитных каст, попасть в которую очень сложно. Ты хочешь сказать, что этот замок ранее не принадлежал отцу Кайдера, и лордом Семиречя может стать каждый демон? Не совсем так, замялась Лина. Вроде бы и считается, что высшим демоном, который в состоянии побороться за титулы Земли Лорда Семиречья, может стать каждый, но на самом деле реальные шансы имеются только у сыновей этих высших демонов. Да и только у тех, которых в детстве и молодости защищают и обучают сами отцы. Остальных никто не хочет учить. Остальные либо принимают покровительство более сильных, либо гибнут. Одиночки у нас не выживают. Ах, ну да. Лучше в ракота мёртвый враг. враг». Линат серьёзно кивнула. И кто же был хозяином замков, в котором сейчас правит наш лорд? Известно кто. Его отец, когда тот стал терять силы, молодой лорд вызвал его на бой и победил. Победил? Ты имеешь в виду убил? Обычно бой идёт до смерти одного из противников, но наш старый лорд остался жив. Остался жив, но ушёл. И никто не знает, куда, говорят, он был очень силён. То, что Кайдер не стал убивать собственного отца, почему-то приятно согрело душу. Да, он демон, но не безжалостная машина для убийства, каково мы демонов представляют люди. А демоница может стать леди Семиречи, продолжала пытать Бранга. Демоны редко заключают полноценные брачные союзы, но да, как полноценная жена лорда демона может? пожала плечами горничная. Я имею в виду завоевать этот титулы, самой править землями. Да вы что, госпожа? Линат даже неосторожно дёрнула прядь волос. Ой, простите, простите, госпожа. Ну, что вы такое говорите? Женщина и оружие? Женщина и бой никогда такого не было и не будет в семеры речи. А у меня были прародительницы, которые правили государствами, задумчиво произнесла Абранка. Странновые люди устроены. Женщины вынуждены носить оружие, и защищать себя сами и берут на себя бремя власти над мужчинами, и живут всю жизнь только с одним. И дети рожают им много, и все растут при обоих родителях. Много чего странного. Неужели в голосе Лины послышалась тоска? Готова, госпожа. Горничная придерчего осмотрела плоды своих трудов. На ужин Бранку вела опять другая демоница, представившаяся Эрдейлой. и она тоже сходу начала о главном. «Бранко, не верь здесь никому. Верить можно только Мете, Артине и мне. Небось, и Райден и говорила тебе не весь чего о себе, что и временным союзом без прав довольствоваться согласна, и лезть между тобой и твоим господином совсем не будет. Врет, все врет. Вот уж где настоящая демоница!» Эрдейла даже глазами вращала от возмущения. «У нее всего один единственный дар, и этот дар — суккубы. Очень развитый, между прочим. Да она же моментально отодвинет тебя на задний план. И не увидишь ты больше никогда своего демона. Я тебе точно говорю. А вот я... Что ты, Эрдейла? Ты не демоница или не Сукуба?» Прервала слова излияния Бранга. Сопровождающая даже не стала изображать, что смутилась. Смущение, похоже, вообще в демонической среде не практиковалось. «Ну что ты? Дар Сукуба — это первый дар, который открывается в демонах. Без него мы считаемся совсем уж неполноценными, как... Девица замялась. Да что уж там, договаривай, как люди, да? Ну, крупный каштановый локон был медленно намотан на изящный пальчик с аккуратным розовым коготком. Не только люди, есть много других существ без этого дара. Даже я не знаю, как можно без него прожить. Я живу, и живу неплохо. И золотой щит лорд Чёрный Мол не предоставил ни тебе, а мне? Дранка резко ускорилась и почти убежала от неприятной особы. Благо, дорогу до обеденной залы уже запомнила. Хотелось привычно устроить показательную драку, но она обещала не делать этого. Надолго ли? Тихо раздалось во след. На ужине стало ясно, что о ее золотом щите знают уже все. Воспитанницы дружно излучали благожелательность и стремились угодить новой подруге. Да что же это такое? как будто бы Бранко уже обещала выбрать из них самую достойную для того, чтобы согреть постель ее демона. Как будто бы сам не найдет никого. Вот еще. Вовсе и не ее забота, с кем он проводит ночь. Совсем не кстати беспокойный червячок подсказал, что в замке, кроме служанок и гуроновской лает, с ее красным цветком на переднем месте женщин она не видела. А может, до моего сердца в этот момент отсутствовало? Скажем, поехала к маме. Бранко и была-то в замке всего ничего. Нужно расспросить Линад. Порой слуги знают больше хозяев. Какие же доброжелательные физиамами. Так хочется хоть немного снизить их благолепие. Синяк-другой на некоторых смотрелись бы вполне неплохо. Когда же закончатся эти восемь дней? Один уже почти прошел, значит, семь. И уж тогда Бранко отведет душу. Уж как она ее отведет! Диманьюке придётся несладко. Хватит ли ей завтра с утра часа, чтобы разогнать как следует кровь и поумерить пыл, чтобы случайно никого не пришибить? Решено. Если не проснётся раньше заказанного сигнала к подъёму, то бегать будет часа. А если проснётся, значит, побежит раньше. Проснуться удалось гораздо раньше. К большому облегчению Линат ещё спала. Потом Убранка быстро натянула приготовленные заранее брюки и свободную рубаху, привычно убрала волосы в узел за нименем, обычной льняной полоски зародила ленту из одного из шёлковых шарфов, обмотала её вокруг головы, чтобы пот не заливал глаза, и вышла из комнаты. Бегать по дорожкам парка при пансионе было даже приятнее, чем по скучному плацу. Чаетно ухоженные деревья бросали благодатную тень, а дуряюще пахли цветы. Утренние птицы самозабвенно выводили свои трели. Тело наливается силой и радостью. Хорошо. Вчера не прибыли сразу в портальную комнату, и Бранки не удалось рассмотреть пансион снаружи. Двухэтажное здание из жёлтого сияющего собственным светом камня не поражало размерами, но именно это и придавало ему необычайно уютный вид. Как будто солнышко спустилось на землю. От главного входа, крышу над которым поддерживали белокаменные фигуры танцующих демонец, в обе стороны по фасаду тянулся неширокий портик, по его колонам вилась затейливая резьба. Ещё несколько расположенных вдали зданий были густо затянуты цветущими плетущимися растениями. Умеет же дьявол создавать красоту. И почему люди решили, что эти злобные существа живут в убожестве? пожалуй, у них многому стоило бы поучиться. Бранка не сразу поняла, что же её беспокоит. Мирный пейзаж, блики на воде небольшого озера с вычурными изогнутыми берегами, непривычная дорожка под ногами или отсутствие друзей. Друзей мальчишек, которые бежали бы рядом и перебрасывались беззлобными шутками подначками. Тиура Тангра, который привычно ругает неродивых воспитанников, запахов, что непременно доносится от конюшен. Как же поздно мы начинаем ценить то, что имеем. Руки так и чешутся, как же хочется поработать с оружием, а спарринг-партнёры в этом благостном месте и мечтать не стоит. Если не считать сегодняшнего дня, который, считай, уже начался, а значит, скоро закончится, до времени, когда удастся потренироваться от всей души, осталось 6 дней. 6 дней напряжённого труда. в музыкальном и танцевальном салонах. И это ещё не на всех занятиях Бранка успела побывать. Вот же Демон придумал достойную плату за обучение бою. Или это такая зашёрённая месть? Но ради учёбы Бранка выдержит и не такие испытания. Комплекс упражнений с оружием пришлось проделывать в одиночестве. Не стоило и надеяться найти в этом прилизанном да блеско парке удобную палку, способную сойти за имитацию меча. Пришлось вырезать тыквои из ветки одного из деревьев. Выпад, захват, отбив, защита, ещё выпад, завязывание, отскок и защита, укол, опять отскок. Фух, хорошо, тело вошло в привычный тонус, и приятно заныло. Как же быстро оно расслабляется. Вечером тоже нужно будет потренироваться, хотя бы с кинжалом. Ну вот, сделала, что смогла. Вроде бы усталость та же, что и после домашней тренировки, только не дополнена ощущением безмятежной радости и счастья. Надо же, Бранка, и не догадывалась, что именно тогда в замке князя Дамитра она и была по-настоящему счастлива. Безродная сирота, имеющая всего две личные вещи: жемчужный браслет и боевой кинжал. У начала дорожки нетерпеливо переминалась Элинат. Пора заканчивать. Перед завтраком ещё нужно принять душ и привести себя в порядок. "Госпожа, вы ушли без меня", искренне огорчилась горничная. — Извини, но мне нужно тренироваться, чтобы поддерживать тело в тонусе. А ты так сладко спала, к тому же вчера легла гораздо позже меня. — Но как же так, госпожа, я должна помогать вам? В этом и есть смысл моего пребывания здесь. — Лин, давай договоримся. Ты помогаешь мне собираться на все мероприятия Мета-Артины, а утро — это только моё время. — Как скажете, госпожа? Неохотно согласилась демониться. Вот и ещё один минус в жизни знатных господ. Ещё неизвестно, кто кем управляет, они слугами или же слуги ими. К завтраку Бранка вышла с тщательно заплетённой косой и в платье, рукава которого едва прикрывали плечи. Подруги-соперницы не стали спорить, кому же на этот раз провожать новую воспитанницу. Они словно случайно оказавшиеся около двери её комнат пошли рядом, щебечущей разноцветной стайкой. Только бы не затоптали от усердии, мелькнула паническая мысль. «Бранко, а как тебе спалось на новом месте?» «Бранко, а ты уже решила, какие занятия будешь посещать?» «Флористика, которую преподает Мета Ридалина, очень необходима каждой демонице». «Да что флористика? А разбираться в артефактах нужно обязательно. А еще рисование!» «Жжжжжж!» В голоса чирикающих каждое свое демонит сливались в сплошной навязчивый гул. «Как же могут быть надоедливы женщины, даже если это озабоченные демоницы?» особенно озабоченные демоницы. Бранка, а что ты делала так рано в парке? прозвучал приторно ехидный вопрос от Тердейлы. Уж не думает ли та, что Бранка бегала на свидание с садовником. Впрочем, почему бы и нет? Знакомилась с садовником. Что? Как же слаженно они могут вопить. Мне очень понравился парк, и я захотела познакомиться с садовником. Но при нашем пансионе нет садовника, растерянно произнесла одна из сопровождающих девиц. Здесь вообще нет ни одного мужчины. Да? Тут-то я удивилась, почему его не нашла. Я видела, что ты бегала по дорожкам. Торжествующе выдала страшно тайну Эрдейла. Сначала бегала, а потом отломала сук у речейшей Анголии и размахивала им. А зачем ты тогда спрашивала, если видела всё сама? Этих демонец не проберёшь ничем. Даже улечённая в подглядывании Эрдейла и не думала смущаться. Она мило улыбнулась и пояснила. «Ну как же? Нам всем интересно, как ты добилась того, что один из высших лордов удостоил тебя золотого щита». «Вот и узнала один из моих секретов. Я бегаю по утрам, а затем размахиваю палкой, сделанной из редчайшей агнолии». «Анголия». Мышинально поправила Эрдейла. Её глаза облеснули, и демоница тут же пошла в атаку. «Бранко, скажи, а я тоже могу к тебе присоединиться?» «В чем?» С этими хрупкими, но цепкими созданиями нужно быть предельно осторожной. Бегать перед завтраком и махать палкой. «И я, и я, и я, и я хочу бегать!» «Да пожалуйста, только не отставать и не жаловаться!» В столовую воспитанница вошли не чинными снулыми рыбами, а возбуждены предстоящим завоеванием толпой. Они весело переговаривались, ничуть не стесняясь присутствия Бранке, вроде бы как имеющий право на лорда Черной Молнии, обсуждали между собой, как же может помочь странная новая тактика в завоевании столь заманчивой цели. Обсуждали ее тактики, а не Бранке, скрытые преимущества и открыто заключали союзы для последующих совместных действий. Даже пытались создать очередность, какая из претенденток получит от него Лилию Первой, а какие позже. Да уж, демоническая непосредственность во всей ее красе. — И все же я никак не могу понять, зачем вам временный союз? — прервала важный разговор Бранко. — Ну как же, — ответила все та же Эрдейла, а все до единой демоницы посмотрели на нее как на слабоумную. После того, как контракт с высшим лордом закончится, спрос на такую девушку значительно возрастет. И потом высшие лорды очень щедрые. Только вот, Я ничего не слышала о демоницах, заключивших контракт с Лордом Чёрной Молнии за последние несколько лет. Наконец, бранк услышала хоть что-то интересное из этого бесполезного щебета. Только собралась расспросить, как в столовой появилась сама Мета Артинов в сопровождении ещё нескольких демониц-наставниц. Разговор пришлось отложить. Доброе утро, приветствовала она воспитанниц. Вы сегодня излишне возбуждены. Что-то случилось? Мы обсуждаем методы завоевания интереса высшего лорда, опустив в глазки долу, призналась Ирайда. Хорошее дело, благосклонно кивнула наставница. Но мы обсудим это на специальном занятии, а сейчас прошу к столу. Демоницы стали чинно занимать свои места. Оживление угасло, и завтрак прошёл вкусный и благопристойный. обстановке. После завтрака воспитанницы разошлись на индивидуальные занятия, а Бранка прошла в кабинет меды Артины. Предстояло определить направление, по которым следовало обучать необычную ученицу. "Буду с тобой откровенной", начала наставница. "Ты же понимаешь, моя девочка, ты не такая, как остальные воспитанницы, ты человек, и этого уже не исправить". Хуже того, в тебе нет ни капли магии, значит, и дар никакого освоить ты не сможешь, даже самого простейшего, который без труда даётся каждой демонице. Я говорю это не для того, чтобы тебя обидеть, а для того, чтобы ты поняла, что обычные методы обучения тебе не подойдут. Скажу прямо, в наш пансион, очень достойное заведение, и попасть сюда не имей никаких задатков, невозможно. Даже если Иртех предложит очень большие деньги, но у тебя золотой щит, а его просто так не получить. Да и твоему покровителю я многим обязана. Это и повлияло на моё решение. Если сам лорд Чёрный Молния оказал тебе подобное внимание, значит в тебе что-то есть, что-то невидимое простым взглядом. Мета сделала паузу. словно ожидая отбранки подробного объяснения, как же ей удалось достичь невозможного, но не дождавшись ответа, непренуждённо продолжила. Итак, что бы ты хотела изучить помимо этикета и управления хозяйством? Языки. Мне очень нужно выучить язык предка и историю и обычаи семиречья и других народов. А ещё я хочу научиться обращаться с артефактами и изучать заклинания, даже если не могу ими воспользоваться. И как можно скорее я спешу. Насыщенная получится программа. Думаю, лет за восемь-десять управимся. Мета Артина постучала отросшим коготком по столу. Я не могу терять столько времени. От силы месяц или два. Разве я много хочу? Бранко так и не научилась широко раскрывать глаза. Но этот жест удивления у неё успешно заменили поднимающейся наверх брови. — Видишь ли, милая, всё, что ты назвала, — это дополнительные занятия. У нас есть обязательная программа под Сиона. И ещё кое-чему просил обучить тебя лорд Чёрной Молнии. За два месяца с этим не справится даже демон. — Я справлюсь. Мне очень нужно справиться. Я... Думал, у меня остались незакрытые долги. И что, лорд отказывается выделить средства для возврата долга? Есть такие долги, которые можно вернуть только самому. Кажется, я начинаю понимать, почему именно тебя, лорд Чёрная Молния, удостоил Золотого щита. После разговора Бранка сразу проследовала на занятие. Этикет. Там в прошлой жизни они с мальчишками частенько посмеивались над его правилами. Здесь же демоницы раз за разом, самым серьезным видом приседали перед появляющимися фантомами, мгновенно улавливая изображаемый теме статус. Не приведи предок ошибиться и присесть глубже или меньше положенного. Да, с такими занятиями и силовая подготовка не нужна. Еще больше в этом Бранко убедилась, попав на занятие, называемое «танец страсти» или «эра танец». Это не те скучные покачивания и перемещения, которыми они занимались вчера, и даже не домашние пляски, которые вспомнились при виде того действа. Димоница, сменив скромное утреннее платье на мешки балахоны, скрывающие их от макушки до пят, встали в круг. Заиграла музыка, да не такая тоскливая, как вчера. Бранки, стоящие в сторонке рядом с наставницей, одетые в яркие летящие одежды красавицы, даже захотелось притопывать в такт. А девушки меж тем пошли по кругу, сделали оборот, потом в другую сторону. Музыка ускорилась, ускорились и они. На один из особо прозвучавших тактов из-под балахонов синхронно показались руки, усыпанные множеством разноцветных браслетов, и взметнулись вверх. Хлопок. Верхние одеяния сброшены и откинуты в сторону. А музыка опять ускорила темп. Стройные женские тела мгновенно отреагировали. Гибкие руки не прекратили своих движений. К ним присоединились бёдра, ноги совершали невероятные кульбиты, взмывая выше головы и вытягиваясь в струну, чтобы уже в следующий момент резко согнуться и опять уйти в сторону. Неужели у демониц нет костей? Или у них присутствуют дополнительные суставы? Бранка нисколько бы не удивилась. А девушки меж тем изгибались в немыслимых позах, похотливо переплетались и расходились, чтобы сойтись вновь. И без того прозрачные одежки слетали одна за другой. В конце концов танцовщицы остались только в двух тончайших полосках, прикрывающих грудь и постыдное место. Хм, да. Теперь понятно, почему в пансионе совсем нет мущей. Да стоило такое увидеть кому-нибудь из прежних знакомых Бранки, мало кто устоял при подобном зрелище. Бери мужика тёпленьким. А безумство, иначе не назовёшь танца, продолжалось. Каждая из плесунь давно вела свою партию. Вот отошла в сторону и упала без сил одна девушка. Затем другая. Третья. В итоге остались только трое. Третья. Тела блестели от пота, мышцы напряжены до предела, но улыбка по-прежнему озаряет лицо. Это уже не танец, это бой, бой на выживание. Они такие уж и хрупкие создания эти демонецы. Да, они не берут в руки оружие, но похоже, их оружие заключено совсем в другом. Бранка никогда не достигнет подобных высот. Да и не хочет она вытворять подобное. Научиться бы бою, ещё кое-чему необходимому и домой. ей есть чем там заняться. А демон она что ли заразилась? Так захотелось разобраться, кто же всё-таки в замке её деда хозяин. В конце концов в круге осталась одна Майла. На вид скромная, не очень многословная, откровенная, но первая. Первая в знакомстве с Бранкой. Первая в изнуряющем танце. А ведь именно такие упорные и добиваются своего, ставящий перед собой цель и без лишних слов. к ней идущие. «Достаточно!» — наставница хлопнула в ладоши. Музыка смолкла, и Маила остановилась. Не упала, как ее подруги-соперницы, а гордо осталась стоять в центре круга, всем своим видом изображая, что может продолжить. «Маила, превосходно! Девочки, вам еще есть к чему стремиться. Отдыхаем и повторяем еще раз. Бранко, как тебе? Вдохновляет?» Только сейчас Бранка заметила, что по-прежнему продолжает отстукивать темп ногой. Очень, но от совсем не мою. Если не уверен, что сможешь достичь в деле совершенства, не стоит и начинать. Но как же пластика? заметила наставница. Мы должны, просто обязаны поставить тебе пластику. Эра танца это обязательная часть обучения. К сожалению, у меня нет партнёра, но я постараюсь показать, как оттачивала пластику дома. Можно музыку? Бранко сбросила туфли, мешающую юбку и тугую блузку-корсет, оставшись в облегающих коротких штанишках бюстье и привычном поясе с киножалом. Мало кого здесь стесняться, на других девушках и этого нет. Вышла в центр танцевального круга, медленно начала первые разогревающие движения. Заиграла музыка. И как только уловили настроение, это были не скучные вчерашние рулады и не зажигательные мелодии недавнего безумства. Сейчас преобладали барабаны, даже тамтамы, закрыть глаза, уловить ритм и начать движение. Кинжал сам лёг в руку, и опять: выпад, захват, отскок, укол, плавная защита и ещё один выпад. Нужные элементы танца. Пожалуйста, встать на цыпочки и резко выкинуть ногу в сторону противника, в грудь его. а теперь между ног и ещё раз в лицо. Ковырок и перекат это уже больше для зрелищности. И опять ки на жалом, но уже другой рукой. Неожиданно. Это бой, мы не любезный противник. Темп ускоряется. Прекрасно, это и нужно. И ещё серия отработанных до автоматизма движений: оружие и бранка единое целое. Музыка смолкла. Как же быстро только разошлась. Достаточно. услышался голос наставницы. "Я", она оглядела притихших воспитанниц. "Мы впечатлены. Своеобразно и очень необычно для женщины, но красиво. И всё же я думаю, ты сможешь достичь высот в эра танцах". "Думаю, мне стоит совершенствоваться в чём-то одном", прямо заявила Бранка. "И я выбираю свой танец". Спорить с наставницей не стала. В конце концов, платит здесь не она, и если воспитанница считает, что сможет обаять своего демона без эротических танцев, пусть пробует. А к танцам и этому разговору можно вернуться позже. После обеда прибыла приглашенная специально для Бранки преподавательница языка общепредка. Мета Играна с прискорбием убедилась, что новая ученица не знает даже букв, и воодушевленно принялась за дело. Бранка очень старалась, правда, но выучить почти полсотни незнакомых закорючек за один раз мало кому по силам. «Не напрягайся так, девочка», — сочувственно проговорила наставница. «Запомнишь сегодня несколько букв, завтра их закрепим. После того, как освоишь, приступим к следующим. Пойми, без магии быстро освоить язык не получится». И опять её ткнули носом в отсутствие магии. «Да что же это такое?» Дома без магии прекрасно жили даже те, у кого были к ней способности. А здесь, здесь она начинает чувствовать себя ущербной. Вот же заколдованный круг. Для того, чтобы узнать, как вернуть магию, нужно научиться читать на языке общего предка. А для того, чтобы быстро научиться читать, необходимо магии. Или же демон уже сказал своё слово. Ночь с ним раздири его светлый дух. Убранки есть вер. Этот путь отпадает. Но ведь у нее теперь масса учителей, оплаченных, кстати, самим демоном. Предоставленными возможностями обязательно нужно воспользоваться. Мета-играна, вы говорите, что при помощи магии обучение пойдет быстрее? Значительно быстрее. Магия поможет освоить язык за пару месяцев. Не в совершенстве, конечно, но читать и понятно изъясняться можно. «А, Мета-Играна, скажите, можно вернуть магию, если она была заблокирована?» «Заблокирована? А ну зачем? Для демона это как заблокировать умение дышать». «Я не демон, и я дышу», — грустно признала очевидная Бранко. «Ну да, я знаю, это человек, а у людей магии нет. Бывает и у нас людей магия». только люди её используют не для того, чтобы изучать языки или соблазнять лиц противоположного пола, а больше для того, чтобы разделиться, разделиться на светлых и тёмных. Вроде бы и молодая раса, но как же быстро всё забыли. Ведь магическую силу, как и любую другую силу, нужно развивать, развивать и пользоваться ею. Иначе мир, в основе которого лежит эта самая магия, исчезнет. Мир Её мир, в котором живут вер и его род, Тюрдан, горы, даже противная костяца и те, кто загнал Бранку в долину мёртвых предков, может исчезнуть. Мало пользоваться плодами трудов предков, нужно и самим вносить свой вклад в развитие мира. Что может случиться, если кристалл предка так и не выберет правителя? Тайнрат постепенно исчезнет. А как сказал Кайдер, демоны могут жить даже на пепелище, наверное, Бранка не пропадёт и в этой ситуации. будет жить и неплохо. Как там сказала мне та Артина, 10 лет в пансионе, а потом в чудесном замке лорда Чёрной Молнии, в прекрасной золотой клетке, где её даже будут учить искусству боя. Но нужно ли оно будет в подобном случае? Тут и оно. Здесь, в всемиречье у него ничего нет: ни привязанностей, ни друзей, ни дома. Так, один демон со странными претензиями Но демоны вообще существа странные. Людям их не понять, как и демонам людей. «Не исчезнет! Мой мир не исчезнет!» «Как, говорите, читается эта буква!» После непродолжительного словесного сражения с Линад Бранко отвоевала право на простую косу и платье. Теперь сборы к обязательным завтракам, обедам и ужинам в общей столовой занимали не больше четверти часа. Как же жаль тратить время на подобное. В казарме князя Домитра это понимали, И мальчишки, спора расправившись с юдо, бежали на занятия или по делам. Мета Артина была непреклонна. Приёмы пищи относились к обязательным занятиям по этикету, а значит, время на дополнительные занятия с закреплением материала приходилось отрывать от сна. И до глубокой ночи, ещё бегущих птичек перед глазами, приходилось вчитываться в выданные наставницами книги. К концу восьмого дня пребывания в пансионе алфавит языка общего предка был освоен. Но как же это мало?